Глава пятьдесят вторая. Спустя мгновение после того, как дротик в о т к н у л с я в грудь Кая, его ресницы затрепетали, и он рухнул на Золу. Советник отчаянно закричал и вскочил, но Ика п е р е д и л а его и прижала к дивану, пока Зола осторожно положила Кая на пол. На мгновение ее будто парализовала. Она была в ужасе от самой себя, от того, что сказала и сделала. Зола, ты в порядке? спросила Ика. Нормально, пробормотала она, дрожа. Затем приподняла Кая, оперла его спиной о столик и вытащила дротик из его груди. Он будет меня ненавидеть, когда придет в себя, но я как-нибудь переживу. Она невольно еще раз бросила взгляд на огромное панорамное окно, откуда на нее смотрело отражение девушка с металлической рукой, неряшливыми волосами и в униформе прислуги. Она медленно выдохнула, сосредоточиваясь на деле, и взяла руку Кая. Что вы с ним сделаете? Зола остановилась и посмотрела на советника. Его лицо покраснело от ярости. Мы заберем его в безопасное место, ответила Зола, туда, где л и в а н а до него не доберется. И вы думаете, что за этим не последуют политические санкции, не только для вас, но и для всей планеты? Вы понимаете, что мы на пороге войны. Война уже началась. Она пристально посмотрела на Торина, но я положу ей конец. И она может это сделать, заверила Ика. У нас есть план. С нами его величество будет в безопасности. Зола смутилась от неожиданной поддержки Ика и постаралась сосредоточиться на запястье Кая. За прошедшие недели она вырезала столько чипов, что уже могла считаться профессионалом в этом деле. Но ей неизменно в с п о м и н а л а с ь о б н я к ш а я р у ч к а п и о н ы с п о с е н е в ш и м и пальчиками. Каждый раз. На коже Кая проступила большая капля крови, и Зола инстинктивно наклонила его кисть, чтобы кровь скатилась по пальцам и не запачкала белоснежную рубашку. Он считает, что вы нашли пропавшую принцессу Селену. Зола подняла голову, посмотрела сначала на Ика, а потом на Торина. Он что? Это правда? Вам удалось? Напряженно сглотнув, она сконцентрировалась на своей задаче. Дождалась, пока перестанут дрожать пальцы, и точным аккуратным движением извлекла чип из плотикая. Да, произнесла она хриплым от напряжения голосом, порывшись в обстроенной в железную ногу аптечке, она достала бинты и привязала рану. Принцесса с нами. Значит, вы тоже считаете, что она может изменить ход событий? Жав зубы, Зола усилием воли заставила себя расслабиться и принялась поправлять повязку. Она и в самом деле может все изменить. Она соберет вокруг себя жителей Луны, заявит свои права на трон. Убрав лезвие ножа, она посмотрела на советника и наткнулась на его тяжелый, внимательный взгляд. Но если состоится эта свадьба, уже ничего нельзя будет исправить. Ни одна, даже самая жестокая революция, не способна аннулировать брачный договор и коронацию. Если б ы наделите Ливану подобной властью, ни я, никто либо другой уже не сможет оспорить ее легитимность. И я уверена, что вы достаточно мудры, чтобы осознавать последствия. Тяжело вздохнув, Зола расправила штанину и поднялась на ноги. Я понимаю, что у вас нет никаких оснований мне доверять, но я все равно прошу вас об этом. Обещаю, Каю никто не н а в р е д и т пока он будет с нами. и ответили молчанием и пылающим ненавистью взглядом. Зола кивнула. Зато честно. Ика. Ика подошла и взяла кая под локоть. В четыре руки не подняли его и взяли на плечи. Затем потащили к двери и успели сделать четыре или пять шагов. У него есть еще один чип. Они остановились, как вкопанные. Советник, не поднимаясь с дивана, продолжал сверлить их глазами, проворчал что-то, словно злясь на самого себя. Что вы имеете в виду? У него за правым ухом вживлено отслеживающее устройство. Это на случай, если его захотят похитить. Позволив эко принять весь вес кая на себя, зола осторожно коснулась его поникшей головы. Затем убрала свисающие волосы и прижала пальцы к небольшому углублению между шеей и черепом. На кости прощупывалось что-то маленькое и жесткое. Она кивнула советнику и извлекла нож. Большое спасибо. Он фыркнул. и м е й т е в виду лень м э й Если хоть волос упадет с его головы, я затравлю вас, как дикого зверя на охоте, и придушу голыми руками. По спине к р е с т сползла капелька пота, но вытереть ее было некогда. Пальцы девушки п о р х а л и на д дисплеями, переключали списки и коды. Она в третий раз перепроверяла свою работу. Замкнутая система наблюдения была отключена. Все камеры, сканеры, идентификаторы и сигнализации, о б е р е з е р в н ы е системы тоже не работали, и не было никаких признаков того, что неожиданно откуда-нибудь может взяться еще и третья. Но крес все равно п р о в е р я л а Отключена была и связь с лунным шпионским оборудованием. Крес убедилась в том, что все двери в северной башне, в центре службы безопасности и в исследовательском крыле отрезаны от системы. Она тщательно обесточила все радары. Встроенные в статую единорога в ц е л и н и на крыше теперь никто не заметит приближения р э м п и о н а Все лифты во дворце были заблокированы, за исключением того, который замер на четырнадцатом этаже в северной башне, поджидая Золуиика. Вот только они что-то задерживались. к р е с убрала пальцы от главного дисплея и посмотрела вверх. Десятки экранов поменьше вокруг нее почернели, а затем на них загорелась одинокая серая с т р о к а «Системная ошибка». Ну вот, она удовлетворенно откинулась в кресле, вот и славненько. Рядом не было никого, кто мог бы ее услышать. Их с волком разделяла стеклянная стена, звуконепроницаемая, пули непробиваемая, и еще бухвист ь какая. Оттолкнувшись, кресо отъехало от стола на кресле. Волк стоял в небольшом вестибюле перед выходом на лестничную клетку с лифтами. Он уже успел снять смокинг и бабочку, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и закатал рукава. его волосы снова взъерошились и торчали во все стороны под всевозможными углами. Волк откровенно скучал. Вокруг него на полу лежало без сознания не меньше тридцати дворцовых охранников. Он посмотрел Крезб глаза, и тут дверь на лестничную клетку распахнулась, и вбежал охранник с автоматом в руках. Крез взвизгнула, но волк проворно схватил мужчину за руку, заломил ее за спину и скупо и точно ударил ребром ладони по шее. Охранник о б м я к и Волк аккуратно и почти заботливо уложил его отдыхать рядом с коллегами. Потом вопросительно посмотрел на крес, разведя руки и, словно не г о д у я что навозится так долго. Точно, пробормотала она самой себе, пытаясь унять сердцебиение. Она еще раз взглянула на экран, где отображался статус дворцовых лифтов, и, наконец, увидела, как тот самый лифт пришел в движение. Он спускался с четырнадцатого этажа. На губах Крезы играла радостная улыбка, но беспокойство не отпускало. п р и д в и н у в ш и с ь к пульту управления, она подключила свой порт-скрин к нему и запустила таймер. Доктор Эрланд смотрел на небольшой экран, встроенный в корпус аппарата. Тот был переполнен информацией о стабильности стволовых клеток Торна на этапе процедуры, подробностях протекавшей химической реакции, происходившей в маленькой пластиковой колбе. Это длилось уже вечность. но они никуда и не спешили, пока что. У него за спиной поджидал Торн, сидя на операционном столе и болтая ногами. Экран наконец осветился зеленым. Раствор готов. Проверьте параметры. Он быстро просканировал заявленные параметры и только после этого позволил себе удовлетворенно кивнуть. Аккуратно вынув колбу, он взял со стола пипетку. Готово. Торн стянул с шеи бандану. И все, так просто. Остальное зависит от твоего иммунитета. Нужно будет капать в глаза по четыре раза в день в течение недели. Зрение начнет восстанавливаться после шести-семи дней процедур, и все будет происходить постепенно. А теперь будь хорошим мальчиком и закапай себе лекарство сам. Торн нахмурился. Вы что, серьезно? Мы прошли такой путь ради того, чтобы я выколол себе глаз пипеткой? Тяжело вздохнув, доктор окунул пипетку в колбу. Ладно уж. Запрокинь голову назад и открой глаза как можно шире. По три капли в каждый глаз. Он подался вперед, прозрачный раствор заблестел на кончике пипетки прямо над глазом Торна. И тут вдруг он заметил синяк на внутренней стороне запястья. Замерев, он п о д н е с руку поближе к глазам, чтобы как следует разглядеть его. Синяк, а точнее гематома, образовался вокруг темно-красного пятна, будто там под бледной кожей скопилась кровь. Сердце Эрланда провалилось в пятки. Задрожав, он отстранился от Торна и поставил колбу и пипетку на стол. Торн опустил голову. В чем дело? Все нормально. Пробормотал Эрланд, залез в один из ящиков и достал стерильную хирургическую маску, надел ее, закрыв рот и нос. Я просто должен кое-что перепроверить. Взяв стерилизующую салфетку, он обтер ее колбу и пипетку, потом завернул их в чистую тряпочку. Он чувствовал себя неважно, но, скорее всего, пока что дело было только в его впечатлительности. Даже после того, как болезнь мутировала, жертвы оставались живы в течение 24 и л и 48 часов после появления первого симптома, по крайней мере. Но он был уже стар, к тому же постоянно изматывал себя работой и переутомился после ходьбы по туннелям и беготни по дворцу. Его иммунитет ослаб. Он посмотрел на Торна, который от с к у к и принялся насвистывать. Мне нужно взять а н а л и з крови. Торн в з ы в ы л Только, пожалуйста, не говорите мне, что что-то пошло не так. Нет, просто меры предосторожности. Дай руку. Торн не слишком обрадовался этой просьбе, но покорно закатал рукав. Это был быстрый тест. Доктор проделывал его тысячи раз. Прогнать кровь через диагностический модуль и выяснить, нет ли в ней с о д е р ж а щ и х л и т о м о з и с п а т о г е н о в И вот влекало собственное дыхание, казавшееся слишком горячим подмазкой. Торн и, и если он вернется со стальными з о л а и его Крессида. Он ухватился за край стола, чтобы было не так заметно, как трясутся руки. Почему он не сказал ей раньше? Он надеялся, что у них будет достаточно времени. Верил, что впереди их ждут годы после того, как с е л е н у коронуют и не станет ли Ваны годы на то, чтобы рассказать ей правду. обнять ее, рассказать, как сильно он ее любил, чтобы снова и снова просить прощения за то, что оставил ее одну. Он еще раз посмотрел на странный синяк, пока тот оставался единственным. сыпь не распространялась, во всяком случае, на руках, но его аналитический ум уже запустил внутренний отчет, принимая во внимание огромное количество похожих случаев. Он все равно умрет. Диагностический модуль пискнул, и доктор подскочил от неожиданности. Литомозис. Результат отрицательный. Он с облегчением закрыл глаза. Ну, как там дела, доктор? Тот откашлялся. Я, я только что узнал, что лучше будет выдержать раствор несколько часов. Можешь воспользоваться каплями, когда вернешься на корабль. Взяв с т е л л с он принялся выбивать с о о б щ е н и е в портскрин. Инструкции запишу на портскрин на всякий случай. Инструкции для кого? У него б о л е з н е н а ж а л о сердце. ь с Я не вернусь с тобой. Последовало напряженное молчание, прерывавшееся только постукиванием стилуса по экрану и тяжелым дыханием доктора. Что вы имеете в виду? Я слишком стар. Я только помешаю. Когда появятся остальные, возвращайся без меня. Не говорите глупости. У нас есть план. Мы будем ему следовать. Нет. Ты оставишь меня здесь. Но почему? Чтобы вы угодили в лапы клевани, и она издевалась над вами, пытаясь д о б ы т ь нужную информацию. Идея просто блеск. У нее не будет времени надо мной издеваться. Я уже умираю. Слова дались ему с трудом, и доктор заметил, что его очки начали запотевать. Времени не оставалось. Как это понимать? Он ничего не ответил и продолжил набирать сообщение на борт скрине. Затем, засунув в стилу з а у х о он прошел к двери и выглянул через смотровое о к о ш к о в коридор. Там толпились дюжины охранников, крутившие головами во все стороны и державшие автоматы наготове. Все идет точно по плану. Про бормоталон. Его п л е ч а коснулась рука, и он о т п р я н у л так стремительно, что едва не опрокинул рабочий столик. Не п р и к а с а й с я ко мне. Да что еще за шутки? Торн начал терять терпение. Доктор прошмыгнул мимо него и встал в противоположном конце комнаты. Эта лаборатория ведет в карантин. Я сам себя там запру. Не волнуйся, никто не рискнет прийти и допрашивать меня. Сняв очки, он протер линзу рубашку. Я только что обнаружил у себя летумозис. т о р н а д с к о ч и л в сторону так, будто обжегся, и прижался спиной к стене. Если бы это было возможно, он отошел бы еще дальше, но пространство лаборатории не позволяло. выругавшись, он принялся вытирать ладонь, которой касался доктора Аштанину. Не волнуйся, твой результат отрицательный, и вероятность, что ты заразился за последнюю минуту, очень мала. Он надел очки. Раствор из т о и х с т в о л о в ы х клеток лежит на столе слева от тебя. Пипетка там же. Еще там лежит портскрин. Отдай все это Крез. Она сможет тебе помочь. Последнюю фразу он проговорил сдавленным голосом, водя пальцем по кнопкам электронного замка. Кот не изменился с тех пор, как он покинул лабораторию. Когда он открыл дверь, в карантинной комнате загорелись лампочки. Смотровое окно, разделявшее комнату, было прозрачным только с одной стороны, так что пациенты не могли видеть работников лаборатории, пока те проводили испытания. Он еще никогда не находился по эту сторону окна. Карсвелл Торн. Оглянувшись, он увидел, что Торн продолжает стоять на том же месте, но уже не в такой напряженной позе. У него больше не было страха на лице, его сменили решимость и печальное сострадание. Да, спасибо тебе за то, что смог уберечь ее в пустыне. Доктор слегка нахмурил брови. И все равно ты ее недостоин. Прежде чем Торн успел придумать ответ, доктор Эрланд вошел в карантин и вбил на пульте пароль блокировки дверей. Его добровольное заключение стало быстрым, неумолимым и окончательным.